веселыми солнечными днями, а чаще всего в мягких вечерних сумерках Нелл сопровождала сестер в их прогулках и блужданиях за городом. Но как не хотелось ей выразить им свою благодарность, она держалась всегда позади, чтобы не нарушать этого короткого счастья, и останавливалась, когда они замедляли шаги, садилась на траву, когда они садились, и снова шла дальше, согретая близостью к ним. По вечерам сестры обычно гуляли у реки, и сюда же каждый вечер приходила Нел. Они не замечали своей спутницы, не уделяли ей ни одной мысли, и все же у нее было такое чувство, будто она обрела верных друзей, будто втроем им легче сносить тяжкое бремя тревог и забот, будто дружба принесла им утешение. Это был самообман. Бесхитростный самообман юного и одинокого существа, но вечера сменяли один другой, а сестры по-прежнему приходили на свое излюбленное место, и Нел по-прежнему следовала за ними издали, чувствуя в сердце тепло и ласку. Вернувшись как-то домой с такой прогулки, она очень удивилась заготовленной новой афише, гласившей, что грандиозная коллекция восковых фигур отбывает из здешних мест. Эта угроза осуществилась. Ровно через сутки паноптикум был закрыт, ибо, как известно, все объявления, касающиеся общедоступных зрелищ, отличаются крайней точностью и не подлежат отмене. «Разве мы уезжаем отсюда, сударыня?» — спросила Нел. «Посмотри-ка сюда, девочка», — сказала миссис Джарли. «Это тебе все объяснит». И она... Развернуло перед ней другое объявление, в котором говорилось, что, снисходя к настойчивым просьбам публики, толпами осаждающей паноптикум, он остается в городе еще на одну неделю и будет снова открыт с завтрашнего дня. «В пансионах сейчас каникулы, обычные посетители выставок уже все перебывали у нас, поэтому мы займемся широкой публикой, но ее надо как-то расшевелить». На следующий день, ровно в полдень, миссис Джарли уселась за пышно убранный стол в окружении уже известных нам знаменитостей и приказала распахнуть двери паноптикума для взыскательных и просвещенных зрителей. Однако первый день не принес ожидаемого успеха, так как широкая публика, выказывавшая живой интерес к самой миссис Джарли и к тем восковым персонам из ее свиты, которых... можно было обозревать безвозмездно, не испытывала ни малейшего желания платить за вход по шести пенсов сноса. И, невзирая на то, что зеваки глазели на выставленные у входа фигуры с необычайным долготерпением, часами изучали афиши и слушали шарманку, невзирая на то, что они любезно советовали всем друзьям и знакомым следовать их примеру, вследствие чего у дверей по ноптикум отолпилось чуть ли не полгорода, причем первой половине, едва она покидала свой пост, приходила на смену вторая, невзирая на все это, в казне миссис Джарли не прибавлялось ни единого пенни, и перспективы, открывающиеся перед ее музеем, были отнюдь не радужны. Ввиду такого застоя на классическом рынке, миссис Джарли пошла на крайние меры, чтобы пробудить в публике вкус к изящному и подстегнуть ее любознательность. В туловище монахини, стоявшей над входом, смазали и привели в действие механизм. Так что теперь она с утра до вечера судорожно дергала головой к вящему удовольствию жившего через дорогу цирюльника, который, будучи не только горьким пьяницей, но и яростным протестантом, объяснял судороги монахини пагубным воздействием римско-католического богослужения на человеческий ум и выводил отсюда соответствующую мораль. Оба возщика под разными обличиями непрерывно сновали взад и вперед, заявляя во всеуслышание при выходе из зала, что им в жизни не приходилось видеть ничего подобного за свои деньги и со слезами на глазах умоляли окружающих не лишать себя такого наслаждения. Миссис Джарли на своем посту за кассой позвякивала серебром с полудня до позднего вечера и торжественным голосом внушала толпе, что билет стоит всего шесть пенсов, и что отъезд музея в турне по Европе для усложнения коронованных особ назначен ровно через неделю. «Спешите, спешите, спешите!» — каждый раз взывала миссис Джарли, заключая свою речь. «Помните, что грандиозный музей Джарли, насчитывающий больше ста восковых фигур, единственное собрание в мире». Все прочие грубая подделка и надувательство. Спешите, спешите, спешите!»